искрящий натриевый свет. Рогал Дорн, непоколебимый претарианец и всеми любимый сангвиний. Мне не нужно призывать ни того, ни другого, ибо они сами, плечом к плечу, спешат к нам в сопровождении лучших воинов имперских кулаков и кровавых ангелов. Делегация Астартес. Полагаю, они идут к нему с вопросами. Они сделали все, что могли, и даже больше, но все сроки вышли. Они идут сказать, что время пришло. Они хотят попросить, потребовать, чтобы он поднялся и встал рядом с ними за миг до полуночи. А если он не выполнит просьбу, то они поднимут его с трона и выведут в безопасное место. Он с самого начала осады отказывался от такого варианта. Дело не в гордыне или нежелании признать угрозу. Дело в том, что безопасных мест больше нет – Во всей галактике негде спрятаться от того, что грядет. Рогал, возможно, самый верный из его сынов. Образец бесконечной преданности. Я вижу пустоту в его душе. Он сломлен. Его силы на исходе, а тело терзает боль. Его доспех покрыт вмятинами после безумного отступления из бастиона Бхаб. Его разум истощен. Жутко ощущать его усталость. Рогал, один из лучших стратегов в истории, командовал обороной дворца. Он проектировал усиление нашей крепости, и его великолепные, амбициозные и гибкие тактические приемы позволяли контролировать ход игры. Это была величайшая партия в Регицит, сыгранная на моей памяти. Я бы хотел обнять его и похвалить за труды. Он великолепно справился с задачей и продолжал играть ход за ходом, используя тщательное планирование, точные прогнозы и великолепные импровизации при каждом изменении ситуации. Но сейчас его разум пуст. Нет больше никакой игры. Не осталось ходов, которые можно совершить. Я чувствую гложущую пустоту внутри. Усталый разум с удивлением обнаружил, что ему больше не надо обрабатывать данные и решать задачи. Это чувство чуждо Дорну, оно отравляет его. Раньше он никогда не бывал в ситуации, когда не знал, что делать и что будет дальше. Он надеется, что отец знает. Он идет молить отца рассказать об этом. И сангвини. Его раны серьезнее, чем у брата, хотя он и прячет их от других за своей аурой. Но не от меня. За излучаемым им светом я вижу урон, нанесенный телу и броне, вижу открытые раны, вырванные и опаленные перья на широких крыльях. Сейчас, в Санктуме, под защитной аурой Отца, он исцеляется быстрее любого смертного. Но этого недостаточно. Возможно, он никогда не исцелится до конца. Часть этих жутких травм останутся с Ангелом до конца жизни. Он пытается идти прямо. Надеется, что его сыновья не заметят кровавый след, остающийся в коридорах. Он только что победил Ангрона, сильнейшего и исполненного самой черной ненависти из наших врагов, и Кабандху, демонический бич девятого. Но эти два подвига дорого ему обошлись, и в отличие от вулкана, у Сангвини только одна жизнь, которой можно рискнуть. Я вижу его страдания, его раны, боль в теле. Но прежде всего, боль в сердце. Как и Рогал, он отдал все, но этого оказалось недостаточно. Он убил Ангрона и сокрушил Кабанху, закрыл Врата Вечности и запечатал последнюю крепость. И все равно стены пали. Солнце светит красным. Все сроки вышли. Он не понимает, почему мы должны страдать. Никто из них не понимает, если уж на то пошло. Даже сыновья Примархи не обладают достаточными знаниями, чтобы понять масштабы плана отца, глубину его аллатеистического учения и то, что стоит на кону. Но Сангвиний сияющий ангел интуитивно ощущает это сильнее других. Я чувствую его муки, но он идет не ради обвинений, просто хочет спросить, почему. Они оба каждый по своему ждут откровения. Примархи идут сюда. мне не нужно их звать. Они хотят попросить помощи, и на этот раз, вероятно, к их искреннему удивлению, мой повелитель будет готов ответить. «Кто еще?» Я расширяю границы охвата, накрывая своим разумом основную часть санктума, где пылают башни, а стены, которые, как нам грезилось, способны стоять вечно, исчезают в яростных потоках, будто построенные из детских кубиков». Палатин полностью, с убийственной скоростью и маниакальным весельем, занят врагом. В воздухе пахнет озоном и маслянистым дымом. Гудки и сирена запоздало воют или оглашают приказы, которые невозможно исполнить. Здесь находился главный город человечества, сердце империи. И теперь в нем правит Бал Бесконечная Бойня и Орды Нерожденных. Только последняя крепость, запечатанная волевым решением Сангвиния, остается неприступной. Та часть наших войск, которая смогла пройти внутрь до того, как ворота закрылись, сейчас стоит на последних стенах. Те же многие, очень многие, что не успели, теперь не смогут отступить и обречены сражаться насмерть в безумной мясорубке Палатинской зоны. Но зараза успела проникнуть и в последнюю крепость. Враг успел прорваться за периметр до того, как Архангел запер врата. И сейчас стражи из Легио Кустодес вычищают окопавшиеся силы неприятеля. Демоны здесь. Вот он. Вальдор. Первый из десяти тысяч. Защитник внутреннего круга. Он охотится в общине иеронимитов, уничтожает скулящих чудовищ, просочившихся сквозь врата Вечности. Разум Константина сияет предельной концентрацией. Командир Легио Кустодес – жуткое создание. Возможно, самый ужасный из полубогов под началом моего господина. Константин обладает минимальной свободой действия. У него очень простая роль, и он играет ее без тени сомнения. Он стоит в стороне от остальных. Не один из сыновей, но при этом одновременно нечто большее и меньшее. Вечно бдительный, доверенный представитель, объективный и непоколебимый. Его не связывают узы крови, наследия и братства. Его создали стоять в стороне, быть беспристрастным наблюдателем. Но во время этой войны повелитель в приступе жалости позволил Константину узнать больше, поделился с ним фрагментами своего видения. Отчасти это позволило Вальдору лучше исполнять свои обязанности – Но в первую очередь император просто счел такой подход справедливым. Он подарил Константину оружие, Аполлоново копье, и через него откровение. С каждым новым убийством оно учит своего хозяина. Каждый выпад, пронзающий демоническую плоть и рассекающий кости, генерирует данные, наполняя Константина знаниями, исходящими от тех, кого он убивает. Надеюсь, он узнал не слишком много. Я опасаюсь, что он мог увидеть столько, чтобы поставить замыслы своего Создателя под вопрос. Я знаю, что сейчас Константин действует по собственной воле, создает запасные варианты на случай, если задумка Повелителя потерпит крах. Он заблуждается, думая, что мне неизвестен этот его секрет. Я знаю, что он получил разрешение на создание оружия самой крайней меры. Оно уничтожит сыновей моего Повелителя и их сыновей тоже. Всех без исключения. Константин всегда сомневался в целесообразности создания полубогов. Я позволил создать это оружие и даже привлечь к работе чудовищного гения, которого он отыскал. Но оно не понадобится. Или, по крайней мере, нашего господина не будет среди живых, чтобы увидеть результат применения. Я взываю к золотому великану. Мой король, отвечает он, принимая мой голос за зов повелителя. Вальдор реагирует мгновенно, без колебаний, оставляя своих воинов довершить начатое. Он уходит, и за ним тянется шлейф из корчащихся и истекающих ихром нерожденных. Его украшенная орнаментами броня покрыта пятнами их крови. Он, без сомнения, по-прежнему верен Императору. Он будет держать свое секретное оружие в резерве и встанет рядом с господином, когда все сроки выйдут. и только потом, если хозяин погибнет, он начнет действовать. Вальдор опустит занавес и завершит эту кровавую драму, не оставив никаких следов. Кустодий скоро придет. Рогал и Сангвиний. Вулкан, Мой разум еще несколько мгновений скользит по руинам внутреннего дворца, среди кусков оплавленного керамита, в напрасной надежде отыскать что-то еще на улицах, заполненных облаками заразы, едким газом и пеплом, оставшимся от миллионов погибших. Должен быть кто-то еще. Раньше у нас было так много союзников, готовых прийти на помощь в час нужды. Никого нет. Эти четверо последние. Остальные мертвы или стали причиной, по которой наш мир умирает. 1.24. Осколки. Все стрелки мертвы, но батарея автопушек продолжает вести огонь. Смерть свела судорогой пальцы старшины, стиснувшего рукоять управления. Орудие выплевывают очереди трассеров в темноту, поливая снарядами все вокруг, кроме неба. Так будет продолжаться, пока боезапас в контейнерах не иссякнет или пока не наступит конец времен, смотря что случится раньше. Легкие штурмовые орудия Bayer Kamak 4 производились на фабриках индонезийского блока в конце объединительных войн. Это одна из сотен старых моделей, до сих пор стоящих на вооружении. Из-за дешевизны, простоты в обслуживании и использовании эти пушки часто выделялись для тыловых подразделений армии и ополчения. Сандрина Икара пытается вспомнить, как она работает. Орудие не похоже на те инструменты войны, к которым привыкла офицер. Вторая госпожа тактики Терестрия уже много лет не прикасалась к оружию, но в молодости ей довелось дважды побывать на учениях с отрядами территориальной обороны Улья, это было обязательным условием для поступления в военное училище тактики. Это же простая штуковина. У нее всего три элемента управления, и одно из них – спусковой крючок. Руки скользят. Пальцы залиты кровью. Вокруг кишат люди. «Быстро в транспорт!» Кричит Икара. «Полезайте в транспорт!» Клерки и младшие чиновники, рубрикаторы и штабные адъютанты смотрят на нее широко распахнутыми глазами. Госпожа понимает, что те совершенно отупели от ужаса и творящегося хаоса. Она сама чувствует то же самое. Улица, половина которой превратилась в руины под ударами минометов, битком набита людьми. Дым струится под странными углами. Икара понятия не имеет, как им удалось выбраться. В трех километрах к югу, за башнями и зданиями, можно различить силуэт бастиона. Гхаб пылает, будто жуткий факел. «Полезайте в чертов транспорт!» Снова кричит она. «Нужно уходить отсюда!» Люди бредут мимо. Икара пытается подтолкнуть и направить их в нужную сторону. Комак она подобрала с трупа ополченца, оставшегося лежать в нескольких сотнях метров позади. И еще два запасных магазина. Кажется, оружие заклинило. Сандрина концентрирует все внимание на приведении его в рабочее состояние. Лучше так, чем вспоминать о том, что только что случилось. Конец пришел неожиданно. Они оставались на местах так долго, как могли. Слишком долго. И Каро считает, что теперь они не смогут добраться до Санктум Империалис. Мимо ковыляет группа людей. Они несут на руках Катарину. И Кара не понимает, зачем. Катарина Эльк, очевидно, мертва. Ее тело покрыто белой пылью, собравшейся в комки вокруг красных пятен на голове и груди. Сандрина хочет приказать им положить несчастную на землю, потому что так они смогут двигаться быстрее, но не может заставить себя бросить Катарину здесь. «Где капитан Ворст?» «Кто-нибудь видел Ворста?» — кричит Икара. Нет ответа. «Хальмер?» «Что с Осакой?» Она пытается направить людей к последнему транспорту. В конце улицы раздаются первые выстрелы. Автоматическое орудие. Кто-то падает будто от усталости. «Где лорд Архам?» «Кто-нибудь видел господина Архама?» «Он выбрался?» «Никто не знает». «Еще выстрелы?» Предатели начинают появляться из руин в двух сотнях метрах позади. Простая пехота, оскверненные твари, когда-то бывшие солдатами имперской армии. «Где лорд Архам?» Кричит Икара. Человек слева от нее падает на землю, сбитый с ног высокоскоростными снарядами. Сандрина Икаров вспоминает, чему училась в юности. Она извлекает заклинивший патрон, вставляет новый магазин, поднимает камак и открывает ответный огонь. Киллер идет по улице с мимо бесконечных верениц оглушенных, беспомощных, бездомных людей. Конклав организовал пункт помощи на первом этаже когда-то известного ресторана. Она находит там веревта и просит рабочий вокс. Тот обещает найти. Эуфратия на несколько мгновений останавливается под сенью крытой галереи. Мимо ковыляют выжившие. У многих глаза замотаны тряпками. Некоторые слепцы несут с собой колокольчики, оглашая окрестности печальным звоном. Люди привязывают к подошвам обуви куски дерева и кирпичи, чтобы не ступать по битому стеклу, ядовитой воде и заразной слизи. Большинство прячут лица под масками или тряпками, или размахивают дымными курильницами, разгоняя зловонный воздух и едкий дым. Офицеры Префектус организовали поблизости контрольный пункт. Киллер пока так и не разобралась, что это за новый орган, наделенный особыми полномочиями, даже после встречи с боем Тархом Мауэр и ее подчиненными. Его создали по приказу претериата Хускарлов, и, похоже, его члены скорее заняты вопросами дисциплины и условного поддержания боевого духа, а не защитой людей. Даже Мауэр, судя по всему, смутно представляет свои обязанности. Уфратия подозревает, что префектус – это идея, появившаяся на самом высоком уровне, и их задача – бороться с хаосом, не понимая при этом его природы. Здесь, как и везде, офицеры проверяют людей на предмет симптомов болезней и инфекций, ищут язвы и признаки скверны. Основное внимание уделяется здоровым, сильным людям, способным держать оружие и солдатам, отбившимся от подразделений. Те, кто проходит проверку, получают метку чистоты. Ее пришпиливают на одежду с помощью ручных степлеров. Такими раньше пользовался корпус логистики, крепили бирки с информацией о дислокации и инструкциями к униформе солдат. Метка чистоты означает, что человек годен для службы. Она позволяет пройти в пункты оказания помощи и столовые. И еще она говорит, что человеку можно доверять. Ни эмблемы, ни гербы, ни цвета больше не имеют значения. Стороны смешались. Врагом может оказаться каждый. И даже если бы в символике оставался хоть какой-то смысл, никто бы не разглядел ее под слоем грязи. Печать чистоты стала единственным настоящим знаком лоялистов. Она стала важнее даже аквилы, не говоря уже о прочих имперских символах. Она означает верность. Те, кому посчастливилось заполучить такую, тщательно ухаживают за ней, чтобы ее было видно издалека. Они оттирают вездесущую грязь с пергамента слюной и пальцами. Те, кому не повезло, ошарашенно отходят в сторону. Киллер замечает, что некоторые люди в длинных очередях наносят себе увечья, пытаясь избавиться от отметин или дефектов, которые можно принять за симптомы скверны. Они жестоко калечат сами себя в надежде, что вид открытых ран и их готовность вытерпеть сильную боль послужат подтверждением решимости, независимо от язв на теле. Кто-то срезает опухоли и бубоны, избавляясь от зараженной плоти. Им обязательно это делать? спрашивает Эуфратия у одного из офицеров Префектус. «Я их не просил», — отвечает тот. «Это Боэтарх. Он носит длинный черный плащ с двумя рядами красных блестящих пуговиц, алые перчатки и серебряную эмблему подразделения. Прикажите им остановиться». «Я не могу отдавать им приказы», — произносит офицер. «Где ваша бирка?» «Ей не нужна», — кричит со ступеней Верефт. Боэтарх пожимает плечами. У него слишком много дел, чтобы тратить время на спор. Он готов поверить на слово ветерану-силовику из структуры маршала Провоста. Киллер возвращается к Верефту и открывает был рот, собираясь высказаться, когда за горизонтом взрывается что-то громадное. Женщина падает навзничь. Ударная волна сбивает с ног большинство людей на улице и опрокидывает пост «Префектус». Все оставшиеся окна разлетаются на куски. После того, как Вериевт помогает ей подняться на ноги, Эуфратия оборачивается и видит огромный шар пламени, поднимающийся в небо на востоке. От него к земле, будто щупальцами медузы, тянутся одиночные огненные нити и потоки обломков. Что? Она с трудом сглатывает. Избыточное давление ударило по барабанным перепонкам. «Завод боеприпасов», — отвечает Верефт, — «за Тавянской аркой. Полагаю, это был ММ-341. Она говорила, что там пожар». «Кто?» «Та девушка». «Ну, похоже, он добрался до складов. Значит, поставок боеприпасов более не будет. По крайней мере, с того направления». Если ВОКС-связь еще работает после электромагнитного импульса от взрыва, она свяжется с фронтом и сообщит, где стоят подводы со снарядами. Нужно двигаться дальше. Нужно направить людей на север. Уже назревает паника и волнение. Скоро начнется давка. Нужно приступать к работе и успокоить толпу. «Нам нужна помощь», — обращается она к Боетарху. «Какая?» — уточняет тот. С наведением порядка, отвечает Киллер. И дисциплиной. Фронт ломается. Около 30 тысяч пехотинцев имперской армии и ополчений из 12 разных полков, включая 110-й пан Нордский, сумели перехватить инициативу на открытом пространстве упылающих руин форта Принципария, вонзившись в боевые порядки куда более многочисленные ауксилии предателей, продвигавшиеся от врат Аннапурны. Спустя 16 минут напряженного боя изменников оттеснили в сторону, прижав к громадному земляному валу, идущему с востока на запад. В этой работе мало приятного. Земля промерзла и покрылась льдом из-за безумных перемен погоды, вызванных эфирными возмущениями. Сражаться пришлось штыками и древковым оружием. В гуще боя началась рукопашная мясорубка на площади в 10 квадратных километров. Тысячи солдат попали в капкан первобытной резни, и чаша весов попеременно склонялась то на одну, то на другую сторону. В свете молний, рассекающих низкие тучи, две армии вцепились друг в друга, сойдясь в настолько ближнем бою, насколько это возможно. Строй предателей вот-вот посыплется. А затем на запах крови с юга пришли пожиратели миров, и хрупкое подобие дисциплины, позволившее командирам лоялистов достичь успеха, исчезло в мгновение ока. Порядок утрачен. Удача в очередной раз сменила сторону. Фронт ломается. Начинается бойня. Капитан Нодзе, командующий отрядами ковенгианских легких артиллеристов, думает, что у него есть время развернуть орудие вдоль хребта Кватемари. Но время превратилось в песок и утекло сквозь пальцы. С Скитарии механикумов-предатели окружают их, прежде чем бойцы успевают снять орудия с транспортов и упереть сошки в землю. Ковенгианцы сражаются и умирают рядом с неразвернутой пушкой, довольствуясь пистолетами, ножами и лопатами. Киллер стоит в веренице людей. Она дожидается своей очереди, проходит проверку и берет бирку чистоты. Ей кажется, что другие могут последовать ее примеру. Учи и словами, и делами. Если люди увидят, что ты встаешь, они встанут рядом с тобой. А еще она верит, что это единственный символ, который сейчас имеет значение. Символ веры. Талисман надежды, противостоящий чудовищным знакам, появляющимся на каждой стене. У Фратии не нравится дотошные процедуры префектус и потенциальный отсев, но она напоминает себе о высшей цели, ради которой все делается. Эйлт собирает конклав и выдает спикерам задачу вести толпу на север. По его оценкам, из южных районов дворца идет около миллиона беженцев. «Север», — говорит ему Киллер. «Таков план. Скажи, чтобы шли на север». 1.25. «Преступление магистра войны». «Все-таки какой у тебя план, Аланий?» спрашивает Актея. «Опыт подсказывает, что планы работают лучше, когда о них не болтают», — отвечает Персон. «Так меньше шансов, что кто-нибудь все испортит». Его слова отдаются эхом под сводами узкой наклонной пещеры, где группа остановилась на привал. «Значит, буду считать, что ответ нет». «В каком смысле нет?» В голосе Кэт, сидящей рядом с Олом, слышится презрение. «В том, что нет у него никакого плана, девочка», – отвечает Актея. «Я так и думала, потому и отыскала вас. Чтобы помочь. Чтобы. Полагаю, придумать план, который действительно может сработать. У тебя, очевидно, есть потенциал. И очень давняя связь с Императором. Все, даже Ледва, смотрят на Персона». Они поставили фонари на пол, и те светят, подобно маленьким кострам, отбрасывая длинные тени и выхватывая из сумрака очертания косых стен, постепенно растворяющихся в сгустившейся наверху темноте. «Связь слишком сильно сказана», — отзывается Оу. «Давным-давно мы были знакомы. Но дружить перестали. Не думаю, что нас вообще хоть когда-то можно было назвать друзьями, но... В любом случае...» Я бежал с Калта, когда тот охватило пламя. Я бежал, но в какой-то момент начал бежать не от, но к некой цели. Полагаю, что во Вселенной действуют высшие силы. Называйте их как угодно. Наверное, меня направили на этот путь не просто так, и потому я иду до конца. И если там у меня получится что-то сделать, как-то повлиять. Если будет шанс поговорить как вечный с вечным, «Ибо мы оба обречены на это проклятие, я собираюсь им воспользоваться». «Ты веришь в Бога, солдат Персон», — говорит Графт. «Я записал это о тебе. Ты набожен. Ты хранишь веру в древние запретные религии». Олкивайт «Да. Старая привычка. Очень старая. Слишком старая, чтобы от нее отказаться. Но это не имеет значения». «Важно только то, что я могу сделать». «Покончить с этим», — говорит Зибис. «Да, Гебет», — произносит Оу. «Покончить». «Закончить — это невероятное, чудовищное и ненужное кровопролитие». «Это цель». «Пырнуть его», — говорит Кранк. «Пырнуть его ножом, который режет пространство». Кэт фыркает. «Кого пырнуть?» — уточняет Лидва. «Да, Алани, кого?» Колдунья лукаво улыбается. «Гора», — отвечает Зибис. Ол пожимает плечами. «Ол». На лице Кэт появляется выражение удивленного осознания. То есть любого из них. Или обоих. Закончить любой ценой. «Любой ценой», — повторяет Актея. «Но сначала ты хочешь поговорить с ним», — произносит Лидва. звучит почти как вопрос. «С кем?» – уточняет Кранг. «Со старым другом», – говорит Октея. «Хочу», – соглашается Персон. «Во всяком случае, если будет возможность. Но я сомневаюсь. И не думаю, что он послушает. Он никогда никого не слушал. Но, полагаю, нужно попробовать. Иначе почему я...» Если нужно только пырнуть, нож мог бы достаться кому угодно. «Потому что на встрече со старым другом он утратит бдительность?» — предполагает Актея. «Никто другой не смог бы подобраться близко». «Может», — кивает Ол. «Но это не про меня. Такое скорее можно ждать от Альфария. Кроме того, он не утратит бдительность при встрече. Я уже пырял его раньше». повисает долгая пауза. «Это шутка, да?» – спрашивает Кэт. «Нам нужны подробности о добавляет Актея. «Да тут нечего особо добавить. У нас была ссора. Тысяч тридцать лет тому назад или около того. В общем, с тех пор много крови утекло». «Нет-нет». Кранк смотрит широко раскрытыми глазами. «Ты должен рассказать нам больше». Персон оглядывает спутников. После показанной ими преданности он действительно кое-что должен. Здесь, в подземном гроте, кажется, можно рассказать любой старый секрет. Была одна большая башня. Кое-кто называл ее Этиминанки. Стояла она вместе под названием Вавилен или Вавиль. Уверен, что никому из вас эти названия ни о чем не говорят, потому что языки давно забыты. «Я слышала о ней», — произносит Актея. «Она правда существовала?» «Да», — отвечает Оу. «Цивилизация, построившая башню, была сильной. Они представляли угрозу для его замысла. На самом деле вообще для всего сущего. У них был язык, превращенный в оружие. Энунция. Тогда я был его другом и его магистром войны. Мы начали кампанию и сокрушили их». Я думал, мы придадим все огню. Но к моему величайшему разочарованию оказалось, что он хотел просто забрать Энунцию себе. Это случилось так давно, но воспоминания кажутся Оллу свежими, из-за пережитого недавно во время приключений в Улье Хата антакья «И ты его пырнул?» – спрашивает ошарашенный Зибис. «Да. Хотел остановить». На этом и закончилось то, что вон та госпожа назвала нашей связью. Он переводит взгляд на Актею. «Твоя очередь. Расскажи нам что-нибудь. Ты ведь тоже вечная». «Не с рождения. Я совсем не такая, как ты. После смерти мне подарили возрождение и новую жизнь. Я родилась на Колхиде. Люди Аврелиана сделали из меня исповедницу и жрицу для своих ритуалов». И за этот союз Алании меня убил один из золотых воителей императора. Женщина замолкает. В момент смерти я увидела истинную природу Варпа. Целиком. И потом возродилась в этом теле. Меня воскресило то, что вы бы назвали колдовством, Аллани, а вовсе не какие-то особые биологические или эволюционные процессы. И теперь я служу истине. Только ей и больше никому и ничему». «Кабал пытался тебя использовать», — говорит Персон. Джон рассказал. «Верно. Они послали на Пританиса. Другого Вечного. Он мертв». «Да. Окончательно и бесповоротно. Но сейчас у меня нет господ. Только высшая цель — завершить этот конфликт, прежде чем он погубит нас всех. Та же, что у тебя». «Я не уверен, что формулировка та же уместна в данном случае», замечает Ол. «Сейчас, Алани, у нас есть только мы». «Кирена Валантион», тихо произносит Кэт. Актея резко разворачивает в ее сторону скрытое за тканью лицо. «Умная девочка, ты умеешь использовать разум хитрее и тоньше, чем я думала». Подцепила имя из моих мыслей». «Оно лежало на поверхности». Кэт, похоже, немного довольна собой. «Да, когда-то я была Киреной Валентион, благословенной леди. Мои глаза ослепли, когда монархия горела. Я умерла перед битвой на Истване. Спустя годы мучительного просветления, или, возможно, просветляющих мучений, я перестала быть Кириной. Я смогла обмануть смерть и получила иное зрение». «Думай обо мне, что хочешь, Аллани, но я важная часть твоей команды». Ол поднимается на ноги. «Что-то недолго, говорит он Ледва. «Были сообщения от Альфария». Тот качает головой. «Ну ладно, посидим еще минутку». Персон отходит на несколько шагов назад по коридору туда, откуда они пришли, и вглядывается в темноту. «Что-то случилось?» спрашивает Лидва. Ол смотрит на воина и переходит на шепот. Во время подъема ты шел последним. Да. Слышал что-нибудь позади? Нет. Что, например? Неважно. 1.26. Острые шипов. Толпа, идущая по Виа Аквилла мимо зала с холастеров, внезапно расступается. Охваченные ужасом люди неуклюже отшатываются в стороны. В сплошном потоке возникает проплешина. Упал человек. и капитан Альборн из управления префекту проталкивается вперед и добирается до места происшествия. Рядом шагает Стиглич, одна из его лучших сотрудников из Палатинской горты. «Разошлись?» — командует Альборн. Разошлись? Человек лежит на земле и корчится. Это рабочий с факторией или, может, с завода. Судя по судорогам, он чем-то отравился. Альборн осознает, что его шокирует вид, но не страдающего человека нет. Капитан за последние несколько часов насмотрелся на страдающих людей. Шокирует пустое пространство посреди улицы. На Виа Аквила так много людей, что не продохнуть. Но этот корчащийся человек смог создать вокруг себя 6 метров пустоты. Толпа молча и настороженно смотрит. Некоторые пытаются демонстрировать Альборну метки чистоты, но офицер не обращает на них внимания. «Есть здесь медик?» – спрашивает он, склоняясь над несчастным. «Нужен медик». «Есть врач?» «Нет ответа». Все одинаково боятся и сотрудника «Префектус» в красных перчатках – И то ли больного, то ли безумного человека на земле. Альборн смотрит на Стиглич. Так качает головой. Нужно его отсюда убрать, говорит капитан. Уносим его с улицы. Он осторожно протягивает руку к лежащему. Человек покрыт слоем грязи и уже успел заморать штаны. Он бормочет что-то непонятное и смотрит перед собой налитыми кровью глазами. Слов Альборн никак не может разобрать. «Я не понимаю», — говорит офицер. «Кто?» «Король?» «Какой король?» «Это чье-то имя?» Внезапно человек рвет. По мостовой разбрызгивается вязкая белесая жижа. Альборн отшатывается. Он больше не хочет прикасаться к припадочному, потому что заметил темные пятна на коже, признаки болезни, гнойной чумы, которую принес враг». Сейчас его тянет лишь прострелить этому бедолаге голову, но он не может сделать это перед людьми. И оставить его тут тоже нельзя. Мужчина поднимается на ноги. Он движется быстро, но неуклюже. Улыбается, глядя на Альборна и Стиглич. Рвота стекает с подбородка. Он снова произносит имя и начинает дрожать. Сквозь кожу проклевываются шипы, размером и цветом похожие на те, что растут на розовых кустах. Они покрывают щеки, лоб, челюсть, предплечье и тыльную сторону ладоней. Альборн кричит и выхватывает пистолет из кобуры. Толпа тоже начинает вопить. Покрытый шипами человек разворачивается и пытается уйти. Капитан не может стрелять, когда рядом так много людей. Безымянный мутант, шатаясь, добирается до ступени зала с холастеров. Все расступаются перед ним, давая пройти, люди охвачены страхом и отвращением. Альборн и Стиглич бегут следом вверх по ступеням. Человек миновал огромные двери и скрылся в пустых сумрачных залах. Капитан идет первым. Внутри холодно, тихо и царит полумрак. Каждый шаг отдается гулким эхом. Высокие потолки опираются на колонны. Сквозь грязные окна пробивается неровный свет. Стиглич, держа на готове карабин, толкает Альборна локтем и кивком указывает вперед. На полу растекается лужа содержимого желудка. Офицеры движутся дальше, прикрывая друг друга. Каждый их шаг, несмотря на попытки ступать тихо, звучит как сотня. Человек ждет в дальнем конце здания под огромным круглым витражом, изображающим структуру схоластики. Однако это уже не человек. Из него вылупилась нерожденная тварь, сначала шипы, потом все остальное. Влажно-блестящее костистое существо сгорбилось у стены, пытаясь содрать с себя будто кожуру с фрукта обрывки человеческой кожи. «Они вторглись не только во дворец», — думает Альборн. Они проникли в нас самих и убивают изнутри. Какой же жуткий грех или преступление совершил этот несчастный? Какая неосторожная мысль заставила его стать проводником для потусторонней твари? Оба солдата поднимают оружие и открывают огонь, отбрасывая существо к стене в облаке пыли, каменной крошки и ихара. Не обращая внимания на пули, нерожденный атакует». капитану удается уйти с линии атаки, не прекращая стрелять. Шипастые лапы поднимают стиглич над полом и разрывают ее надвое. Альборн никогда не забудет влажный хруст разделяющихся позвонков. Бросив половину трупа, существо поворачивается к новой жертве. Оно хихикает, бормочет и смеется, шевеля похожими на подушечки для иголок губами. Патроны кончились. Офицер отступает на шаг, судорожно перезаряжая оружие. Существо говорит. Произносит имя. То самое, которое пытался назвать человек, из которого оно вылупилось. «Темный король». Нерожденный содрогается при звуке этих слов, будто от ужаса. Вдруг перед Альборном проносится тень. В помещении есть кто-то еще. Он огромный, двигается быстро и бесшумно. Серый рыцарь. Легионер Астартес в почти бесцветной броне, больше похожий на призрака. Он сражается двумя клинками, черным гладием и длинным мечом. Нерожденный с шипением поднимается навстречу новому врагу и пытается схватить воина. В ответ Астартес бьет сначала одним клинком, затем другим. Из глубоких ран хлещет жидкость. Демон снова бросается вперед. Длинный меч вонзается ему под мышку, а гладий — в ребра. Нерожденная отшатывается, вырывая застрявшие в плоти клинки из рук легионера. Воин тянется за спину и достает третий меч. Цепной клинок ревёт и завывает, распиливает тварь пополам от головы до паха. Только тогда она умирает. Воин выключает цепной меч и возвращает за спину. Он наклоняется, собираясь подобрать два других клинка. Альборн его знает. Это одинокий волк. Последний верный сын горы. Локин? Шепчет офицер. Локин, это вы? Сэр. Гарвиль Локин с клинком Рубио в правой руке и скорбящим в левой поворачивается на голос. Оно сказала. Темный король произносит космодесантник. Я слышал, сэр. «Ты понимаешь, что это значит?» Капитан Префекту скачает головой. «Ты ведь Альборн, верно?» «Да, сэр», — офицер кивает. «Что?» «Могу я узнать?» «Как вы здесь оказались?» «Я, я был скиллер», — отвечает Локин. «Сопровождал ее. Но линия фронта сместилась слишком быстро, поэтому я остался, чтобы организовать линию обороны». «Когда это случилось?» «Не знаю». «Час назад». «Два». Он замолкает. «Я иду к проспекту Вечных. Основное сражение гремит там». Услышал выстрелы. Он обводит взглядом тенистый зал. Краткий миг, космодесантник выглядит озадаченным. «Сэр», — произносит Альборн, — «этот проспект. Он очень далеко отсюда». Где мы находимся? спрашивает Локин. В зале схаластеров, сэр. На Виа Аквила. Виа Аквила? Да, сэр. Это. Я был в другом месте и направлялся не сюда. Альборно трудно подобрать слова. Разве Астарте сможет потеряться? Как он мог сбиться с пути? Одинокий волк ранен. Он трон защити. Может, он тоже поддался ползучему безумию, что пожирает изнутри. Это точно Виа Аквила? Переспрашивает Локин. Да, сэр. Вот она, прямо за дверьми. Тут что-то не так, Альборн. Это мягко сказано, сэр. Нет, Конрой, капитан, рявкает легионер. Я был у врат Престора. Шел по улице, ведущей к проспекту. Услышал выстрелы в сотни метров от себя и двинулся на звук. Какая-то сотня метров. И оказался здесь. «Вы ошибаетесь, сэр», — отвечает Альборн. «При всем уважении, престор в 14 километрах отсюда. Может, в 19?» «Это...» «Невозможно», — Локин заканчивает фразу за него. «Именно, сэр». Но это так. Полагаю, империи проникли настолько глубоко, что искажают все вокруг. Время. Пространство. Материю мира и дворца. Мое присутствие здесь невозможно, но вот он я. Больше, Альборн, нет ничего невозможного. 1.27 Гидра. Джон поворачивает дисковый регулятор из полированного золота, слишком большой для рук смертного человека, и слышит постепенно нарастающий гул, включилось питание. На пультах в кабине загораются огни, зажигаются бледно-голубые неоновые шкалы в аурамитовой оправе. Электронные системы пробуждаются и готовят машину к запуску. Грамматикус покидает обитый красной кожей водительский трон и через люк выбирается наружу, на корпус коронуса. Ни одна из машин, кроме транспорта-кустодиев, не проявила признаков жизни. Неудивительно. Гравитранспортер создавали с применением более древних и продвинутых технологий, чем стандартную имперскую технику. Он всматривается в темноту. «Пек!» — зовет Грамматикус. «Пек, ты здесь?» «Этот работает». Ответа нет. Альфа-легионер оставил его осматривать технику и ушел на разведку, проверить дальнейший отрезок пути на предмет проходимости. Пек! Джон залезает обратно внутрь. Он чувствует вибрацию выходящего на рабочую мощность генератора под настилом пола и тонкий свист медленно пробуждающейся антигравитационной подушки. Громатикус открывает один из встроенных ящиков и обнаруживает четыре болтера. они придутся по руке только Пику или Лидва. Один – настоящее произведение искусства с изумрудными и серебряными накладками и двойным барабанным магазином. Джон не сможет его даже поднять. В следующих двух ящиках хранятся лазерные и автоматические ружья. Новые, хорошего качества, еще в заводской пластиковой упаковке. Такие стоят на вооружении солнечной ауксилии. Альфа-Легион предполагал участие в миссии смертных агентов. Подготовились ко всем вариантам развития событий. Не наврал. В последнем хранилище оказались пистолеты, и для людей, и для Астартес. Особое внимание Джона привлекли два великолепных вольт-вольвера, похожие на археотехмеханикум. В самом низу нашлись несколько металлических контейнеров. Джон открыл один и улыбнулся, увидев содержимое. Пек слишком долго ходит. К этому моменту они должны были вернуться к остальным и продолжить движение. Джон выбирается из Коронуса, собираясь забрать пси-подавитель и спрятать его на борту. В миг, когда он прыгает на землю, система гравитранспортера выходит на рабочую мощность, и внешние фары автоматически включаются, заливая пространство перед машиной пятнами яркого света. Альфа-легионер стоит прямо там. Он, как обычно, подкрался бесшумно, но огни застали воина врасплох. А Астартес в переливающейся броне на мгновение замирает среди четко различимых в белом сиянии точек пыли. «Значит, у тебя получилось найти рабочий», — говорит он. «Да», — отвечает Джон. «Подача энергии на оптимальном уровне? Без скачков? Достаточно, чтобы запустить систему генератора». Сейчас машина набирает заряд. Скоро можно отправляться. Путь чист? Путь? Да. Значит, ни обвалов, ни ям. С транспортом дорога будет куда проще. Обвалов нет, отвечает легионер. Грамматику скивает. Я забыл кое-что внутри. Сейчас вернусь. Он разворачивается к люку. Это подождет. Джон останавливается и смотрит через плечо на космодесантника. Чего мы собираемся ждать? Его пульс ускорился. Он не знает, что делать дальше, потому как уверен, что вот-вот умрет. А простенькая уловка, которая позволила бы залезть в транспорт и прихватить вольт-вольвер или что-нибудь посерьезнее, только что потерпела неудачу. Не понимаю, о чем ты. Альфа-легионер шагает вперед. Джон растягивает губы в лучшем подобии фальшивой улыбки, на которой способен. Сейчас он может рассчитывать исключительно на себя. На ум, хитрость, обман. Только так ему удастся прожить ближайшие несколько минут или секунд. Нужно придумать что-то неожиданное. Неочевидное. «Так чего именно мы ждем?» Грамматикус, улыбаясь, повторяет вопрос и пытается вести себя расслабленно. По дороге сюда ты то и дело повторял мое имя, чуть ли не в каждом предложении. Так ты подчеркивал наше знакомство. Достаточно стандартный психологический прием. А теперь перестал. Альфа-легионер на долю секунды заминается. Не понимаю, в чем проблема, его голос сочится дружелюбной озадаченностью. Ну, конечно, не понимаешь. Джон с усмешкой пожимает плечами. «Ты же не пек». «Разумеется, я пек», — отвечает легионер. «Точно нет. Он знает, как меня зовут. А еще он стоит у тебя за спиной». Обманутый на мгновение Астартес оглядывается. Джон прыгает к люку. Громадная рука ловит Грамматикуса до того, как он успевает спуститься. 1.28. Ксенофонт. Джон ударяется об обшивку гравимашины Кустода с лицом и предплечьями, когда ноги неожиданно теряют опору. Он падает на землю рядом с транспортом, оглушенный жутким ударом. В носу пахнет солью и медью, а рот наполнился кровью. Альфа-легионер переворачивает его на спину, срывает с пояса Грамматикуса автопистолет и отбрасывает в сторону. «Если бы я думал, что эта штука сможет пробить силовую броню, то уже попытался бы выстрелить», — успевает подумать Джон. Он пытается привести мысли в порядок. Нос, похоже, сломан. В горло натекает кровь. Этот ублюдок просто впечатал его лицом в металл. Но не убил. Не сразу. А когда Астартес хочет убить, он делает это с легкостью. Джона намеренно оставили в живых. «Поднимайся», — велит легионер. Грамматикус не может подчиниться. Перед глазами все плывет. Он перекатывается на бок и выкашливает кровь из горла. У него рассечена губа и прокушен язык. «Сколько вас?» — спрашивает альфа-легионер. Джон снова сплевывает и пытается сесть. Лицо онемело, но боль в языке, пожалуй, слишком резкая. Не пытайся тянуть время, Грамматикус. Джон вздрагивает. Да, я знаю, кто ты такой. Ты меня подловил. Но сейчас тебе предстоит познакомиться с моими навыками ведения допроса. Сколько вас? Джон садится, зажимая сочащийся кровавой слюной рот ладонью и пожимает плечами. Астартес поднимает его и бьет спиной о борт гравитранспортера. Грамматикус уверен, что слышит хруст ребра. Удар выбивает из легких весь воздух, и мир перед глазами начинает тухнуть. Легионер не дает ему упасть. «Сколько?» Джон, моргая и болтая головой из стороны в сторону, всматривается в полированное забрало, замершее в нескольких сантиметрах от его лица. Это просто застывшая металлическая маска. Он видит изящные зеленые и серебряные чешуйки, видит капельки собственной крови, осевшие на решетке респиратора. Глаза за линзами в утопленных нишах различить не выходит, но на таком расстоянии можно разобрать даже оранжевые отблески данных, которые системы брони выводят на тонированное стекло. «Сколько?» Джон что-то произносит, но травмированный язык так опух, что наружу вырывается нечленораздельное бульканье, капли крови и слюна. «Повтори». Ксенофонд. Хрипит Джон. Слова звучат невнятно и не хотят срываться с губ. «Ты же действуешь по протоколу ксенофонд, да?» Мы на одной, мать ее, стороне. Астартес продолжает прижимать его к броне транспортера левой рукой и опускает правую. Пальцы в силовой перчатке мягко, почти ласково, нащупывают поврежденное ребро и доходят до точки перелома. Джон морщится. Палец останавливается на мгновение, а затем погружается в плоть. Граматику скричит: боль пронзает позвоночный столб и впивается в основание черепа. Ноги не имеют. У нас получается односторонний обмен информацией, говорит космодесантник. Сколько вас? У меня нет причины отвечать на вопрос, Джон еле-еле выговаривает слова. Ты все равно не оставишь меня в живых. «Я мог бы. Ты из Альфа-Легиона. И что?» «Все, что ты говоришь, ложь. Отпустишь меня? Ты лжешь». У Грамматикуса остался последний козырь. Одно слово, одно из множества слов силы, которые он мельком заметил в видении Олла, а наполненной символами башни, тогда, в Улья Хатай антакья Единственное, которое он смог вспомнить, когда видение угасло. Оно – часть протоязыка инунции, и Джон не знает, что делает это слово. Но знает, что оно сотрется из памяти сразу, как будет произнесено. Он хранил его на крайний случай, на момент, когда они доберутся до цели всего путешествия. Но если он погибнет здесь, этот момент никогда не настанет. Громадная рука приходит в движение. Бронированный большой палец упирается в плечевое сплетение. «Отсутствие боли – вот причина», – произносит Альфа-легионер. «Меньше боли – тоже причина. Жизнь и смерть сейчас вряд ли имеют значение. А вот боль – это значимый фактор. Как и то, сколько ее придется выдержать перед смертью». «Боль – это просто неудобство», – булькает Джон. Он начинает формулировать слово. Альфа-легионер надавливает на нервный узел, опровергая тезис грамматикуса. Джон снова кричит. Рука отнимается и повисает плетью. Голова идет кругом, он больше не может составить слоги в нужном порядке. К горлу подкатывает тошнота. Даже сейчас воин тщательно контролирует себя, чтобы не переусердствовать, и это поистине ужасает. «Сколько?» Ладонь космодесантника движется к области заушных лимфоузлов. Палец касается сосцевидного отростка височной кости. «Давай заставь меня еще покричать». Рука замирает. «Чем больше я кричу, тем больше у тебя шансов узнать, сколько со мной людей». «Последний шанс», — говорит легионер. Раздается звук удара металла о металл. Он настолько четкий, что может показаться, будто рядом прозвонил колокол. Джон падает на землю, внезапно освободившись от хватки. Рядом борются два великана. Оба закованы в зелено-серебристую броню. Один вооружен болт-пистолетом, но его противник вцепился в запястье руки, сжимающей оружие. Джон моргает и пытается отползти от места жестокого поединка. Он совсем не похож на борьбу обычных людей, когда двое катаются по земле, бьют друг друга, ругаются и хватаются за одежду. Сражаются гиганты в силовых доспехах. Они невероятно, трансчеловечески, кошмарно быстры. Джон едва может уследить за движениями. Удары, блоки и захваты идут одни за другим молниеносными, хирургически точными комбинациями. Ему кажется, что он оказался рядом с двумя работающими в противоход пропеллерами, и сейчас они бесконтрольно вращаются и роют лопастями землю. Инго Пек – это тот, что с пистолетом. Он не стал стрелять и теперь попал в клинч. Второй Альфа-легионер смещается в сторону и бьет Пека транспортер. Тот в ответ разворачивается и с размаху впечатывает неприятеля в корпус, стоящий по соседству Горгоны. В воздух поднимаются хлопья ржавчины. Безымянный космодесантник перехватывает инициативу и в попытке вырваться снова бросает Пека на броню Коронуса. Джон судорожно пытается отползти или укатиться в сторону. Дерущиеся космодесантники падают на землю там, где он только что лежал. Еще несколько секунд, и две разъяренные глыбы из пластали просто раздавили бы его насмерть. Громатикус пытается подняться. Ноги почти ничего не чувствуют, а от ребер по всему телу расходятся волны боли. Левая рука не слушается. Он поскальзывается, падает, снова встает и ковыляет подальше от сцепившихся альфа-легионеров, спасаясь от верной смерти через случайный удар. Безымянный Астартес бьет запястье Пека об обтекатель гравитационной гондолы, и болт-пистолет вылетает из разжавшихся пальцев. Затем двое снова падают на земь. Кулаки молотят без перерыва, высекая искры и оставляя вмятины на броне. Теперь Джон не может их отличить. Грамматикус отползает еще чуть дальше, в ужасе наблюдая за поединком. Одному из альфа-легионеров удается провести удачную атаку, и его противник отлетает на обтекатель. В тот же миг у первого в руках появляется боевой нож длиной с предплечья смертного. Он пытается добить соперника, но тот скользит в сторону, и клинок лишь царапает обшивку транспортера. Легионеры снова сходятся в клинче. Один пытается отобрать нож у другого. Они проносятся мимо Джона и вылетают из тесного пространства между Коронусом и горгоной в пятно света от фар Гравитранспортера. Подволакивая отнявшуюся ногу, Джон неуклюже пытается взобраться на корпус машины. Левая рука отказывается работать. Он нащупывает точку опоры и заталкивает себя на обтекатель, снова проезжая лицом по обшивке. Грамматику скашляет кровью и с трудом переводит дыхание. За его спиной в ярком свете фар бушует зеленый ураган, грохочущий ударами керамита о керамид. Блестящий клинок наконец находит цель, щель в районе бедренного сустава, пробивает армированный скафандр и тут же выскальзывает из раны, точно атакующая змея. По набедреннику и латной голени струится кровь. Альфарий, хромая, отходит и принимает защитную стойку. Второй Альфарий шагает вперед, выцеливая щель в горжете и готовясь нанести последний удар. Копье кипящего света с оглушительным грохотом испаряет клочок земли между дуэлянтами. Привалившись к борту Коронуса, чтобы не упасть, Джон целится в Астартес из Вольтвольвера, подпирая правое запястье левым предплечьем, старинное оружие слишком тяжелое для одной руки. Вокруг ствола после выстрела пляшут остаточные разряды. «У меня один вопрос». Из-за распухшего языка голос грамматику созвучит по-дурацки. «Сколько нас?» «Девять», — отвечает Инга Пек. Выстрел проплавляет дыру в нагруднике другого альфа-легионера. Тот падает на спину. Из дыры валит пар, но воин еще шевелится. Пек хромает к поверженному врагу, вырывает нож из судорожно дергающихся пальцев и загоняет его под кромку шлема. «Один из ваших». Грамматику опускает оружие и немного оседает. «Мы все Альфарий и Джон. Ты это знаешь».